Глава 22 День. Утренний сон пролетел мгновенно. Не успел закрыть глаза, а уже день наступил. Все ожидали наступления противника, но так как я был еще ранен, отдыхать остался в госпитале, не вернулся в окоп. Согласно приказу, который дал мне лично комдив, на позиции расположения своей роты я должен буду прибыть, только если объявят тревогу. Но, к счастью, ее не объявляли. И я, после того, как помылся и меня перевязали, с удовольствием поспал пять часов. Услышав шума, открыл один глаз и, заметив на стуле, что рядом стояло с кроватью, мои солнцезащитные очки уже на автомате надел их. После этого, буквально чувствуя чужие взгляды, ознакомился с обстановкой. Мне она показалась несколько странной. Я лежал в палате с другими ранеными, а в дверях стояли еще пять человек, которые беззастенчиво разглядывали меня во все глаза. Соседи по палате оберегали мой сон как могли, но, тем не менее, наплыв желающих посмотреть на героя-снайпера просто зашкалял. Собственно говоря, очень вероятно, что нескончаемый гул от перешептываний типа «Да не может быть!» «Неужели он?» «Такой молодой, а уже столько немцев его кокошил!» «И да пацан совсем зеленый, гляди, что учудил!» И вывел меня из сна. Посмотрел на толпящихся людей и перевел взгляд на Апраксина, который лежал возле окна с закрытыми глазами. Негромко кашлянул, как бы привлекая внимание раненого с забинтованной головой, который, сидя на койке, что стоял напротив моей, не отводя глаз, смотрел на меня, не моргая, после чего спросил. «Товарищ, не подскажете, тот красноармеец что с усами жив спросить спросил, но сам потом понял нелепость своего вопроса. «Ясное дело, что Апраксин жив, если его положили в палату к раненым. Странно было бы, если бы сделали иначе». «Нет, конечно, в суматохе и панике всякое могло бы быть. Но сейчас-то за окном все вроде бы относительно спокойно. А раз так, то значит, точно живой. Жив, товарищ красноармеец Забабашкин», — подтвердил мои мысли сосед по палате, продолжая с благоговением смотреть на меня. «Вашего товарища прооперировали. Говорят, пуля на вылет прошла. Легкие, не задеты. Так что должен поправиться». «Это хорошо», — кивнул я, покосился настоящий в коридоре бойцов и прошептал новому знакомцу. «Товарищ, простите, не знаю, как вас зовут». «Сержант Трегубов», — с готовностью ответил тот, а затем, чуть помявшись, добавил. «Еремей». Я тоже представился и, вновь покосившись, настоящую толпу прошептал. «Товарищ сержант, а вы не скажете, почему товарищи так пристально на меня смотрят?» Раненый улыбнулся и, подавшись вперед, прошептал в ответ. «Вы, Алексей, не в защите, но люди именно что посмотреть на вас хотят». Видите, вон даже тяжело раненые те подтянулись, чтобы увидеть вас собственными глазами. Уж больно ваш героизм и те подвиги, что вы совершили всем по душе, пришлись. Уж будьте любезны, скажите что-нибудь товарищам. Что сказать? Что-нибудь. Это очень воодушевит красноармейцев. Особенно сейчас, когда немец готовится к нападению. Ваши слова непременно пойдут во благо и поднимут моральный дух. Скажите пару слов о своем подвиге. Красноармейцы очень хотят это знать. — О подвиге? — задумался я, поправив одеяло, а потом, ощущая всю неловкость ситуации, сказал. — Мне бодеться, а то как-то неудобно в нижнем белье перед обществом выступать. «Да, — Да-да, — тут же спохватился три губов и принялся выгонять непрошенных зрителей в коридор. Когда в палате, кроме пациентов, никого не осталось, он присел на мою кровать, наклонился ко мне и на ухо прошептал. К вам два раза лейтенант госбезопасности приходил. Я слышал, он доктор и сказал, что как вы проснетесь, то чтоб за ним послал. И меня попросил сразу по телефону позвонить. Номер свой записал. Ясно, спасибо. Звоните, раз обещали. Поблагодарил я и потрогал забинтованную ногу. К счастью, болело не очень сильно. И я стал надевать на себя чистую форму, которую мне заботливо положили на стул. Сейчас меня ждали водные процедуры, закапывания в глаза... Перевязка, завтрак и отбытие на позиции. Да, в госпитале хорошо, но войну никто не отменит. Очевидно, противник сейчас находится в поиске механиков-водителей, чтобы продолжить наступление. И как найдет, непременно пойдет в атаку. А потому, чтобы потом в спешке не бежать к себе в окоп, лучше мне прибыть туда заранее. Однако перед этим необходимо было еще кое-что сделать. Как только я открыл дверь в коридор, на меня тут же уставилось уже человек десять. Все, кто не мог быть на позициях, но кое-как мог передвигаться. Я понимал, что они хотят от меня услышать подробный рассказ о том, как именно я Давич, уничтожал противника. Но дело было в том, что о своем секрете, о своей новой удивительной способности, которая появилась у меня при переносе в это время, я не мог им ничего рассказать. А потому ограничился более-менее правдоподобной историей. Зорко я видел с самого своего детства. В школьные годы после учебы любил ходить в тир, принимал участие в военно-спортивных играх, сдавал нормы ГТО, вот и наловчился. Думал еще что-то сказать, но понял, что ничего, кроме общих фраз, в голову не лезет. Поэтому решил заканчивать свое небольшое выступление пророческими словами. «Товарищи, нет сомнения в том, что враг силен и коварен. Но нет сомнений и в том, что мы сильнее его, ибо дело наше правое. А потому враг будет разбит, и победа будет за нами». Разумеется, моего общего рассказа всем показалось мало, и со всех сторон посыпалось огромное число вопросов, которые можно было свести к одной сути. Скажи, как именно ты это сделал, научи, и мы тоже будем нещадно бить захватчиков. К сожалению, я не мог им это объяснить, и уж тем более научить. Мой перенос в военное время был самым настоящим чудом, и точно таким же чудом оказалась полученная при переносе удивительная способность. И даже не способность, а способности. Ведь по факту их было несколько. Я не только мог видеть в темноте, а также на очень дальние дистанции, но и стрелять в цель с таким расчетом, чтобы пуля попала именно туда, куда планировал. Удивительно? Очень. Впрочем, неудивительнее того факта, что я из 2024 года попал в самое пекло 1941 -го. После водных процедур направился в перевязочную, но по дороге встретил Анну Ивановну Предигер. «Герой, вот и ты!» — увидев меня, произнесла главврач. «Как ты себя чувствуешь? Как глаза? Как нога?» «Глаза все еще слезятся без очков», — ответил я. «По нога нормально. Побаливает немного, но терпимо. Поэтому прошу меня перевязать и отпустить на позиции». «Да-да», — кивнула та. «Война, черт бы побрал!» И показала рукой на дверь соседнего кабинета. «Проходи туда, сейчас посмотрим». Осмотр занял не более пяти минут. К счастью, он не показал ничего требующего внимания врача. «Посиди тут пару минут, сейчас Алена подойдет, ногу перевяжет и в глазки закапает. А я должна доложить о тебе товарищу в НКВД. Они очень просили». Звучало зловеще, но я понял, что она имеет в виду тот же самый приказ, что Воронцов дал моему соседу по палате. «А тут, значит, продублировал». Хмыкнул я, и, проводив взглядом главврача, от нечего делать стал разглядывать убранство перевязочной. Однако долго скучать мне не пришлось. Вошла Алена и, увидев меня, расцвела своей приятной улыбкой. — Здравствуйте, Забабашкин. Как вы себя чувствуете? — Здравствуйте. Нормально. — произнес я, неожиданно ощутив, как сильно начало колотиться у меня сердце. — Анна Ивановна сказала, что у вас рана открылась. — Да она вроде бы и не закрывалась. Скаламбурил я и, сглотнув появившийся в горле ком, показал на ногу. — Говорят, до свадьбы живет. Давайте вас перевяжем. Снимайте штаны. Алена засуетилась и начала рыться в шкафу, доставая оттуда банки с какими-то мазями и бинты. «Штаны так штаны», — сказал себе и я и разделся. Перевязка заняла немного времени, и уже через пять минут я вновь был одет. «Как у вас глаза? Вы закапывали капли?» Я ответил, что да, и она поинтересовалась, когда именно я капал в последний раз. «Утром». Честно ответил и посетовал, что, когда ползал, потерял тот пузырек, который мне был выдан. — Это ничего. Для героя, о котором все рассказывают, мы найдем новые капли. — улыбнулась девушка. — Ведь герой. Тут все только и говорят, что вы уничтожили много немцев. Это правда? — Насчет немцев — правда. Уничтожил некоторое количество. Скромно ответил я и, вновь взглотнув застрявший горле ком, негромким и немного растерянным голосом, продолжил говорить в духе этого времени. «Ну, а что же касается того, что я, мол, герой, то и это правда. Я герой. Точно такой же герой, как и вы, как другие медсёстры и врачи в этом госпитале, как все доктора, как все красноармейцы, командиры и генералы, как все граждане и гражданки, а также братья и сёстры нашей великой страны. Все мы герои, которые воюют за свою прекрасную родину». «Вы правы, Забабашкин», — вздохнула Алёна, и шагнув ко мне, оказалась совсем рядом. «Вы правы, Алексей». Боже, как же она мне нравится. Возможно, нравится так, как никогда не нравился никто в той моей жизни. Наверное, я влюбился. Влюбился, как мальчишка. Влюбился так, как никогда не влюблялся. Пронеслись мысли в голове. Я снял очки, закрыл глаза и, чуть разомкнув губы, приготовился к волшебному поцелую. Прошла секунда, другая, третья, но, к моему удивлению, ничего не происходило. Однако глаза я не открывал, все ждал и ждал, боясь спугнуть счастье. И, наконец, когда прошло пять томительных секунд, я дождался реакции возлюбленной. Правда, реакция оказалась не совсем такой, на которую рассчитывал. — Забабашкина, ну зачем вы зажмурились? Я так не смогу вам закапать капли. И сядьте ровнее, а то вы так вперед подались, что сейчас упадете, — произнесла медсестра. — Вот облом так облом расстроился я и сел, словно школьник, прижавшись спиной к спинке стула. Алена поднесла к моему лицу пипетку и закапала лекарство в левый глаз. Ее лицо было совсем рядом с моим. Казалось, что между нашими носами нет даже миллиметра. Я слышал ее дыхание. Ее красивые и добрые глаза смотрели на меня и словно бы смеялись над моими чувствами, которые я так опрометчиво выставил на показ. Стало как-то горько и обидно, ведь то, что происходило сейчас, было настоящим. Живым. И то, что я пришел сюда из другого времени, уже даже мне самому казалось каким-то выдуманным, неправдоподобным, хоть и прошло с того момента всего несколько дней. В туманной дымке воспоминаний в том будущем не нашлось места вот таким же простым и чистым чувствам. И когда я уже собрался расслабить губы, которые до этого специально свернул в дудочку, девушка взяла и чмокнула меня в щеку. Ее поцелуй был детским и наивным но оказался самым сладостным и самым желанным из всех поцелуев, которые случались в моей прошлой жизни. Такого умиления, восторга и радости чувства я еще никогда не испытывал. И хотя этот поцелуй и поцелуем-то в общепринятом взрослом понимании назвать было нельзя, весь мир у меня перевернулся. Сердце ухнуло куда-то, то ли в бездну, то ли ввысь, а перед глазами заплясали солнечные зайчики. Теперь я окончательно понял, что о такой женщине мечтал всю жизнь. Но, увы, времени на то, чтобы хотя бы даже поговорить, ни у нее, ни у меня сейчас не было. Меня ждали на позициях, на которые немцы могут начать атаку в любую секунду, а она должна продолжать оказывать нуждающимся медицинскую помощь. Тогда, может быть, встретимся вечером, погуляем? Эх, я замялся, не сразу сообразив, где тут можно погулять, но все же через секунду нашелся. Вокруг госпиталя. «Я не знаю, во сколько мы вернемся. Сегодня две операции были сложные. Кровотечение у двух раненых еле остановили. И теперь каждому из них нужна дополнительная операция. Их будем эвакуировать. Кстати, один из тяжелораненых лежит в вашей палате. Утром ранение получил сквозное в грудь. К тому же у нас не хватает медикаментов. Через час мы поедем в Чудово», — сказала она, отклонив мое предложение. Затем вздохнула и устала повторила. «Так что не знаю, во сколько мы вернемся». «Хорошо, я буду ждать», — произнес я, словно забыв, что немцы в самое ближайшее время наверняка всей массой навалятся на Новск, и нам будет уже не до гуляний и не до поцелуев в щеку. Но именно сейчас мне было не до немцев. В душе теплилась надежда все же попробовать получить еще один поцелуй, и я, вновь свернув губы трубочкой, Закрыв глаза, приготовился ощутить блаженство. Однако и в этот раз ничего не вышло, потому что Алена сказала. «Не здесь и не сейчас, Леша. В любой момент может что то зайти. Так что открывай свои глазки, я тебе в другой глазик капельки закапаю». Пришлось подчиниться.